Глава 76 Я слушала ночью полицейскую чистоту. Слышала об убийстве в девятом. Знала, что ты там будешь. Ты выглядишь разбитый. Бет сняла оформленную шляпу и села. Ты тоже выглядишь не очень. Не можешь привыкнуть к жилью. Опять кошмары. У меня больше нет кошмаров, точно. Бет. Ты обнимала меня, когда мне было двенадцать. «Сейчас мне это не нужно». Мейс протянула сестре полную чашку черного кофе и села рядом с ней. Бет отпила немного и несколько секунд восхищенно разглядывала комнату. «Теперь я вижу, почему ты решила переехать сюда. Тут приличная служба консьержей. Похоже, мне следует смириться с тем, что ты способна отыскать неприятности на свою голову даже на должности ассистента-исследователя». «Это дар. Значит, ты собираешься продолжить. Не вижу причины отказываться. Так о чем мы должны поговорить?» Бет подалась к ней. «Об Андреа Уоткинсе». Мейс вздрогнула едва заметно, но этого было достаточно. «Так я и думала», — заметила Бет. «А один, поскольку мы полиция, нам пришлось получить ордер на обыск, Но тамошний мальчишка сказал, что к нему уже приходили женщины и высокий мужчина с историей о больной тете. Вы были в квартире Воткинса? Она пуста. Она не была пуста, когда мы туда заезжали. Мейс рассказал ей о мужчине, который притворялся Воткинсом, включая описание его внешности, и поделилась своими подозрениями о том, что квартира была обыскана. Было бы мило узнать об этом раньше. И в пятницу Столивер ужинал не Уоткинс. Знаю. Описание было довольно общим. Мы объявили Уоткинса в розыск. Самозванец сказал, что он работает в эскорте. Уоткинс действительно этим занимался? Да, работал с одним агентством в городе. С пятницы его никто не видел. Возможно, Толивер чувствовала, что может произойти нечто плохое и искала себе прикрытие. Итак, предположительно, они добрались до него и либо устранили, либо напугали, и он сбежал, а потом они отправили какого-то Громилу обыскать его квартиру. Этим он и занимался, когда мы постучали. «Дерзкий парень рискнул открыть вам дверь». Мэй пожала плечами. Он посмотрел на нас в глазок и понял, что мы не копы, либо опознал нас, решил сыграть сценку и выдать из нас что-нибудь полезное. К сожалению, мы пошли ему навстречу. Что-нибудь еще? Пара вопросов. Что вы с Кингманом делали ночью в юридической фирме, и кто из вас врубил пожарную сигнализацию? Мейс безучастно уставилась на сестру. Бет постучал по столу. Этой ночью была зарегистрирована только его карточка. «Так не бывает, другие парни». «Какие еще парни?» — резко спросила Бет. «Той ночью у нас были гости. Я включила сигнализацию, чтобы мы могли выбраться. Я думала, они вошли при помощи карточки Толивер». «Нет». «Еще раз спрашиваю, какие парни. Откуда мне знать? Наверное, те же, которые стреляли в меня. А как они узнали, что ты в здании?» Мейс рассказала о веб-камере в компьютере Толливер. «Мы проверим», — сказала Бет и снова подалась вперед. «Помнишь, ты спрашивала меня, что бы я сделала на твоем месте? Стала бы я рисковать всем, чтобы раскрыть дело и вернуться в полицию?» «Ты мне не ответила». «Да». «Тогда у меня не нашлось готового ответа». «Но с тех пор у меня было время подумать». «И? Ничто не стоит того, чтобы возвращаться в этот гадюшник. Для тебя, но ты не я. Зачем ты на самом деле это делаешь? Мы уже это обсудили, верно? Мона торпедировала твой план, так что доказать мою невиновность не выйдет. И я сказал тебе, что собираюсь работать над этим делом. Если я провалюсь, так и будет». «Если ты провалишься...» то с приличными шансами отправишься обратно в тюрьму, и уже не выйдешь из нее живой. Откуда ты взяла идею раскрыть дело и воспользоваться этим, чтобы вернуться? За последние два года у меня было много времени на раздумья. Нет ли тут связи с визитом агентов ФБР, который восстановил свою карьеру после осуждения за тяжкое преступление? Если ты знала, зачем спрашивала, — сердито бросила Мейс. «Что тебе сказал специальный агент Фрэнк Келли?» «Удивительно, что ты до сих пор не выследила его и не спросила». «Спросила. Он сказал, что это между вами». «Так и есть, Бет. Между ним и мной». «Я не думала, что мы держим друг от друга секреты. Ты начальник полиции, я не хочу тебя скомпрометировать. Келли выпал один шанс на миллион. Меня устраивает такая вероятность». «Но это же нелепо. Нет, Бет. Нелепо – это когда я десять с лишним лет отдаю все, чтобы защищать людей, а потом в один день все теряю, потому что кто-то сфабриковал дело на основании дерьма, о котором я даже не могу вспомнить. Я провела два года жизни в тюрьме, где каждый день казался последним. Сейчас я вышла, и все равно не могу заниматься тем, ради чего появилась на свет». «И что ты думала, я просто обо всем забуду?» «Скажу, а бывает, всякое случается?» Сестры уставились друг на друга, ни одна не желала отступить. Телефон Бет зазвонил, она не шевельнулась. «Лучше ответь», — сказала Мейс. «Закон не ждет никого, даже двух рассерженных сестер». В конце концов Бет отвела взгляд и схватила телефон. «Шеф». Она выслушала и отключилась. Это звонил Лоуэлл Касл. Я уже знаю, ДНК Докери не совпала. Нет, она идеально совпала. В Диане Толливер была однозначно его сперма.